Слегка напугавшись, Уилмот им выбежали в сад, чтобы посмотреть этот овальный аппарат, напоминавший по форме два блюдца, словно на одно положили перевернутое другое и светящийся так, словно внутри него горел свет. Они увидели, как он пронесся над их домом и исчез на северо-западе через 40-50 секунд. Хотя Уилмот описывает этот таинственный объект как абсолютно беззвучный, Миссис Уилмотт сказала, что слышала легкий свистящий звук в тот короткий миг, когда он пролетел над головой. Опасаясь стать посмешищем, Уилмотт, которого розуэллская Daily Record охарактеризовала как одного из наиболее уважаемых и достойных жителей города, почти неделю хранил молчание в надежде, что кто-нибудь придет и расскажет о том, что видел. Но никто не говорил Уилмотту ничего, что могло бы подтвердить его наблюдение, вплоть до 8 июля, когда необычное официальное заявление для печати сделал офицер по связям с общественностью с базы Розуэлл. 8 июля, на следующий день после странного поведения телетайпного аппарата ТВ-Х, вместе с Лэпи лейтенант Уолтерхот с военно-воздушной базы Розуэлл в возбужденном состоянии сделал заявление представителям прессы, не получив на это разрешение своего начальника, полковника, а впоследствии генерала Уильяма Бланшара. Эту оплошность Уолтерхот позже мучительно переживал. Вот текст его заявления. Розуэллская военно-воздушная база Розуэлл-Н 8 июля 1947 года Многочисленные слухи относительно летающих дисков вчера стали реальностью, когда разведывательные службы 509-й бомбардировочной группы 8-й воздушной армии, военный аэродром «Розуэлл» при содействии местных фермеров и шерифа округа «Чевес» удалось заполучить диск Этот летающий объект приземлился на ранчо недалеко от Розуэлла на прошлой неделе. Не имея возможности сообщить об этом по телефону, фермер укрыл диск у себя на ранчо, пока не связался с шерифом, который, в свою очередь, известил майора Марчелла из разведывательной службы 509-й бомбардировочной группы. Диск был немедленно увезен с ранчо, обследован на Рокуаллском аэродроме и потом передан высшему командованию. Это заявление с энтузиазмом, подхваченное агентством Associated Press и газетами, появилось в печати, в том числе и в лондонской Times. За день до этого выпуска пм вышел с сообщением телеграфной службы Сан-Франциско от 7 июля под заголовком Летающие тарелки были замечены уже в большинстве штатов. Привлекая всеобщее внимание к феномену НЛО в Соединенных Штатах, он стал как бы прологом к событию, которое получило всемирную известность на следующий день. Розаиллская Daily Record вышла в свет 8 июля со следующим сообщением о заглавленном РВА. Розуэллский военный аэродром захватил летающую тарелку в районе розуэла Подробности о летающих дисках не сообщались. Статья намекала на то, что РВА уже начинает засекречивание. Фрагменты статьи. Разведывательная служба 509-й бомбардировочной группы с Розуэллского военного аэродрома сообщила вчера в полдень, что на эту базу была доставлена летающая тарелка. Согласно информации, полученной от отдела возглавляемого майором Марчеллом, офицером разведки, диск был обнаружен на ранчо вблизи Розуэлла. Майор Марчелл с группой своего отдела, прибыв на ранчо, забрал диск, о чем было заявлено. После обследования аппаратом он был увезен на самолете и передан высшему командованию. Разведывательная служба заявила, что никаких подробностей о конструкции аппарата или его появлении сообщить не может. В другой статье, тоже в выпуске от 8 июля, сообщалось, что механик и пилоты частного аэродрома в Коризозо, примерно 35 миль на юго-запад от ранчо Бразила, где упала тарелка, утверждают, что видели дисковидный объект в полете. Марк Слоун, механик с поля в Коризоза, сообщил, что летающая тарелка пронеслась над полем на высоте 4-6 тысяч футов. Слоун сказал, что кроме него это видели Грейди Уоррен, летный инструктор, а также Нолан Ловлейс, Рей Шейфер и еще один человек, все летчики. Он привел такое описание. Мы ее впервые заметили примерно в 10 часов утра, и оценив ее большую скорость, решили, что это летающая тарелка. По нашим оценкам, ее скорость была где-то между 200 и 600 милями в час. Она прошла над полем почти строго с юго запада на северо-запад и находилась в поле зрения всего около 10 секунд. Той отрывочной информации, которой пользовался лейтенант Ход для сообщения первых новостей, было едва ли достаточно, чтобы снабдить прессу некоторыми дополнительными подробностями, которые могли привести многочисленные свидетели в двух разных зонах. Фермеры, солдаты, инженер, группа студентов, археологов и полицейский. В них постоянно упоминается большая летающая тарелка и останки, дюжины человекоподобных существ с бледной кожей около четырех футов высоты одетых в цельную форму типа летного комбинезона ничего не говорилось об огромном количестве необычных обломков большей частью металлических видимо имеющих ту же природу что и объект и майором марчелом описанных как явно неземного происхождения Также не было ни одного сообщения прессе касательно неких колонок иероглифов или записей на деревоподобном материале. Это оказалось не дерево, и похожих знаков на контрольные панели диска или тарелки, о которых позднее упоминали очевидцы. Думаем, что лейтенант Хотт имел все основания раскаиваться в содеянном, а вернее в сказанном, Почти сразу все сведения из Розуэлла были засекречены, пока высшие власти решали, что же делать дальше. Вскоре неожиданно открылась новая информация. Теперь стало выясняться, что объект просто упавший метеорологический аэростат. Большинство газет напечатало именно это объяснение, за исключением влиятельный Вашингтон Пост которая довольно резко указала на засекречивание информации. Тем временем бригадный генерал Роджер Рами, командующий округом 8-й воздушной армии в форте был извещен по телефону, что часть этого объекта находится на военно-воздушной базе Розуэлл, теперь Уолкер. Генерал Рами распорядился, чтобы все обломки из Розуэлла были немедленно погружены на... Б-29 с двумя генералами, дышащими ему в затылок, полковник Блан Шар стал лично сопровождать этот объект на военно-воздушную базу карсуэл форт уорд Техас для его осмотра перед отправкой на аэродром Райтфилд-Паттерсон в Дайтоне, Огайо, где он должен был подвергнуться дальнейшим обследованиям. Затем Рами поспешил выйти в эфир на радиостанции Форт-Ворта, чтобы довольно нервозно заверить публику, что потерпевший аварию э, летательный диск всего лишь останки опустившегося метеорологического аэростата, и что весь шум произошел из-за того, что его неправильно идентифицировали. Не существует подобных аппаратов, как летающие диски, которые были бы известны армии сказал генерал мрачно и торопливо добавил по крайней мере такого уровня после этого выступления в форте Уорд, отвечая на вопрос группы все еще скептически настроенных корреспондентов о том где в настоящий момент находятся останки этого метеорологического аппарата, генерал Раймер раздраженно произнес они в моем ведомстве да видно там и останутся Кто придумал такое объяснение с аэростатом? Это вполне мог быть сам генерал Рами. Поразительный пример фальсификации является судьба младшего офицера Эрвинга Ньютона. Во время происшествия Ньютон отвечал за Метеорологическое бюро и летные службы на воздушной базе Карсуэлл-Форт, Техас.